Миры Артёма Каменистого, Алексей Елисеев, Стикс, Пройти через туман, книга третья. Читает Александр Никитин. Глава первая. При первой встрече брюнет мне показался робким и домашним парнишкой, но я ошибался. Нередко в жизни попадались такие вот скромные, робкие, да домашние. Про себя называл их маменькиными сынками. Залюбленные, гиперопекаемые. Окунувшись в самостоятельную жизнь, обнаруживали себя мизантропами, немедленно находящими для себя наркотики и алкоголь, или уходили от жестокой реальности в более экзотические вещи вроде компьютерных игр. В своем мире Олег может и был таким. Но вот брюнет, успевший столкнуться с реальностью Улья и вкусить его кровавый мед полной ложкой, на самом деле оказался храбрецом. Его РПД лупил по мурам, прижимая тех к земле и заставляя искать укрытие куда подевалась вся робость. Мой СКС и АК-47 Мазая собирали щедрую и кровавую дань. Если наш сын полка занял позицию в полуподвальном помещении, из окошка которого стрелял как из амбразуры, то мы засели на крышах, снимая одиночным огнем муров одного за другим. Бандиты вывели из Кадьякской средней школы с три десятка старшеклассниц. Красивые, грудастые, белозубые, молодые американские школьницы были подавлены. Многие плакали, а две или три несли на своих лицах следы недавних побоев. Почувствовавшие себя хозяевами жизни муры не стеснялись в методах убеждения. Подловили мы их сразу после того, как они загрузили красавец в грузовик. Пиковые огрызнулись слаженным ответным огнем. Но то, что они замешкались, выдавало в них не обстрелянных и не обтесанных ульем вчерашних гражданских, экипированных, по последнему слову, военной моды. Первым огонь открыл я так как мой СКС был снабжен глушителем. Пока муры сообразили, что методичные планомерно отстреливает их, успел минусануть пятерых. В первую очередь ударили по крыше, где была устроена моя позиция. В нашем распоряжении была всего одна граната РГД-5, отправленная моей лапой не успевшую рассосаться толпу противников. Сразу после этого вступили в бой брюнет и мозай, превратив небольшую площадь перед средней школой в местный филиал АДА. В чести Пиковых, нужно сказать, что они отстреливались очень метко и успешно. Однако, зажатые с трех сторон, они мало что могли противопоставить нам. Уйти с открытого места перед школой было некуда. Вероятно, такая обеспеченность была продиктована тем, что они наведывались на здешний кластер не впервые. Видимо, посещение Кадьяка уже успели стать для муров привычным, даже рутинным делом. Можно ли сохранить бдительность, когда ты раз за разом приезжаешь в одно и то же место с одними и теми же задачами? Все вокруг повторяется. Сонный городишко, школа, вяло протестующие охраны и учителя, сопли и визги старшеклассниц. В двадцатый раз, в тридцатый, сороковой. все снова и снова повторяется в точности до деталей, как в дне сурка. Но в этот раз за свою беспечность мурам предстоит расплатиться. Я укрылся за парапетом. Раздались панические вопли пиковых и грохнул взрыв наступательной ручной гранаты. Я злорадно улыбнулся, лёжа на спине. Но измененное зрение квазы выхватило деталь, заставившую мою улыбку увять, словно букет тюльпанов спустя неделю после 8 марта. Над нами кружил беспилотник. Нет, не ударный и крестообразный, с какими я уже успел познакомиться поближе на московском кластере, а безобидный квадрокоптер, в простонародье известный как «телеглаз». В общем, малый беспилотный летательный аппарат, не несущий вооружения, Ограничен исключительно разведывательными функциями. Кто-то заинтересовался нашей вознёй. Оставалось надеяться, что это не экипаж большого противолодочного корабля. В любом случае, заканчивать здесь нужно как можно быстрее. Я встал на колено, отстрелял оставшиеся пять патронов в магазине и взялся за штурмовую винтовку на базе Сайги. Это оружие хоть и было нарезным, но по сравнению с СКС, имела меньшую кучность на средних и дальних дистанциях. Нельзя исключать и того, что я просто привык к карабину. Тем не менее, недостаток кучности штурмовой винтовки, произведенной в зимнем, компенсировался вместительным бубном магазина и дешевым патроном с тяжелой 10 миллиметровой пулей. Сменив позицию, я продолжил стрелять короткими очередями по 2-3 выстрела. Небольшой группе пиковых удалось отступить обратно в здание школы. Это в мои планы не входило. Моров изначально было больше 30. Найти укрытие посчастливилось едва ли третьи из них. Однако это все равно намного больше, чем трое. Как их выколупнуть из школы? Штурмовать? Да нет, бред. У нас ни гранат, ни бронежилетов, ни касок. А противник оснащен всем этим, да еще и с боеприпасами у них полный порядок. Кроме того, нас всего трое. И терять хоть кого-нибудь я не готов. Поток мыслей прерывал звук рокота мощного двигателя. Я переполз на другую сторону крыши и выглянул. Нет, слух не подвел меня. Определил точно. По улице Вальгот накатила, лязгая траками, шведская БМП СТРФ-90. Нужно ли говорить? Первое, что бросилось мне в глаза, была намалёванная на бортах пиковая масть. Боевая машина пехоты катила не мимо, а ехала прямо к месту нашей большой разборки в маленьком Кадьяке. Это у нас не было связи, а у пиковых она имелась. Выкатившая на ближайший перекресток БМП, повернула башню и навелась на дом, где засел с пулеметом Брюнет. Сделать я ничего не мог. На очередь из четырех снарядов, попавших в бакалейную лавку, оставалось только матерно выругаться. Естественно, что от двухэтажного домика только щепки полетели. Не сложился он только чудом. Что там в подвале испытал Брюнет, я знал как никто. Оставалось только зубами скрипеть в бессильной ярости. Нужно сворачивать войнушку, пока щепки не полетели от нас. Крыть такой аргумент, как БМП, было решительно нечем. Тем временем, СТРФ-90 рыкнул дизельным двигателем и, как ни в чем не бывало, неторопливо двинулся дальше, крошая урода траками асфальтовое покрытие. Когда эмоциональный накал спал, я ощутил схожее чувство с тем, как воспринимал аккумуляторные батареи в гибридных автомобилях. Только на этот раз словно бы «не увидел», «нет», почувствовал электронику внутри боевой машины. Это было сродни тому, как если бы вдруг стала видна кровеносная система в живом существе. В какой-то момент стало понятно, где какие узлы расположены, и да, я знал, что нужно сделать, чтобы вырубить их все. Недолго думая, так и поступил. От моего тела к БМП словно бы пошла невидимая, но упругая и вполне осязаемая мною волна. Когда она дошла и коснулась боевой машины, та чохнула двигателем, заглохла и встала. Мое тело прошибло ледяной испариной, дыхание сделалось прерывистым, а конечности задрожали. Непослушными пальцами я отвинтил крышку фляги с живоном и надолго к ней приложился, восстанавливая споровый баланс. В голове в это время раненой птицы билась одна только мысль: необходимо срочно отступать. Но сидеть и восстанавливаться после применения дара, раскрывшегося неожиданной гранью, мне не дали. Со стороны парадного входа в школу раздались выстрелы, хлестнувшие свинцовым дождем по крыше, где я засел. Подполз и очень осторожно выглянул. Так и есть. Отступившие пиковые, увидев, что подкрепление себя показало неубедительно, пошли на прорыв к своим машинам. Выглянул я вовремя, чтобы заметить, как один из муров прицелился в меня из РПГ-7. Моего опыта хватило, чтобы определить, что за граната сейчас заряжена в ручной гранатомёт. От понимания, что сюда сейчас пролетит термобарический боеприпас, прошипот В кровь выбросило такое количество адреналина, что я снова смог шевелиться бодрее, чем беременная макака. Газетчики прозвали такие боеприпасы «вакуумными». Но тут весь смысл скорее в создании объемного взрыва. То есть болванка снаряда распыляет аэрозоль горючего вещества. Детонатор поджигает это гремучее облако. Дальше все взрывается и. Точка!